Глава 13. В день испытания девушек собрали в холле первого этажа. горел камин. Здесь огонь разводили нечасто, в основном топили печи в подвале, откуда тепло поднималось в комнаты воспитанниц и классы. В холл принесли кресла для лордов и лавочки для выпускниц. Прислужницы разносили на подносах чай и булочки, но Вертрана, взяв чашку, не могла сделать и глотка. У очага, вытянув длинные ноги, сидел лорд Коннер. На Верту он не посмотрел ни разу, но это ничего не значило. Он и в прошлый раз казался безразличным. Богомолиха расхаживала между креслами, приветливо улыбаясь и расспрашивая гостей, удобно ли им, и обещала, что испытание вот-вот начнется. Время от времени она сцепляла у груди костлявы худые руки, и тогда становилось понятно, что госпожа Гранн волнуется. Мастер Шира задерживался. Преподаватель боевых заклятий явился с опозданием, но зато не один. Увидев человека, стоящего рядом с мастером, девушки переглянулись и стали перешёптываться. Это он, тот самый. В прошлом году перед обрядом отречения в институт в числе прочих приглашённых магов, пожаловал и мастер Лот, непревзойдённый создатель иллюзий. Говорят, его сила намерения по шкале Фергюссона равнялась 10. На выпускном вечере он устроил для воспитанниц настоящее чудо. Зал погрузился в темноту, а в следующем мгновении все, кто присутствовал на празднике, оказались в прекрасном саду, где благоухали цветы, пели птицы, на деревьях росли сладкие плоды. Вкусные ветрана сама пробовала, а над головой сияло солнце, хотя время приближалось к полуночи. Мастер Лот поддерживал иллюзию почти час и очень впечатлил девушек. Зачем же он прибыл сегодня? Загадка скоро разрешилась. В этом году испытание боевых навыков будет необычным, сообщил преподаватель. Сложным, но интересным. Уважаемый мастер лорд создаст для каждого из наших гостей особенную иллюзию. Я стану сопровождать лорда и выбранную им девушку к павильону. Перешагнув порог, они окажутся где угодно. Как восхитительно, воскликнул лорд Ханак. Вот это аттракцион. Разрешите мне первому испытать удачу. Но не всем гостям сюрприз пришёлся по душе. У лорда Геронима вытянулось лицо, а лорд Артур принялся испуганно озираться. А это точно безопасно. Для вас это абсолютно безопасно, склонил голову мастер Шира. Пострадать могут только наши воспитанницы. Но что же? Значит, надо было усерднее заниматься. Впрочем, я уверен в каждой из них. Он поклонился лорду Ханку. Вы готовы? Выбирайте помощницу, которая станет вас сопровождать. Розочки встрепенулись. Каждая из них была бы рада пойти с юным лордом, но Богомолих острого настрого приказала вести себя смиренно и тихо. Хотя бы один неуместный выкрик и виновная будет наказана. шепела она, собирая подопечных. Хватит и того, что на первой встрече Эйлин вела себя как торговка с базара. Смирение, послушание и прилежание. Не забывайте об этом. Меня, выбери меня, мысленно просила Вертранна. Если она пройдёт испытание с лордом Ханком, то лорд Конер уже не сможет указать на неё. Лорд Ханг поймал её отчаянный взгляд и улыбнулся благосклонно. Сердце Верты радостно подпрыгнуло, но тут из кресла у камина раздался скучающий голос. "Если не против, Ханк, брёнеточку я ставлю для себя". "Да, конечно", тут же уступил он. Как сквозь пелену Вертрана услышала, что было названо другое имя. Молодой лорд пригласил Дейзи. "Ненавистный лорд Коннер, да что тебе от меня надо?" Испытание началось. Мастер Шира по очереди уводил за собой лордов и их избранниц. Некоторые возвращались быстро, другие отсутствовали больше получаса. Верт рано всматривалась в лица подруг и пыталась понять, что ее ждет в павильоне. Но воспитанниц сразу отправляли в дортуар. Верте не удалось перекинуться ни с одной из них и словом. Лора вернулась довольная, и Эйлин сохраняла обычное спокойствие. Мы и прятала покрасневшие глаза, её шатало от усталости, а лорд Героним заботливо поддерживал её под локоть. Постепенно толкустел. Вертрана вся извелась, ожидая, когда наступит её очередь. Но лорд Конор словно забыл про неё, сидел, глядя в огонь. Он специально мучает меня, думала Верта. Вернулись лорд Артур Снелл. Она едва переступив порог, закрыла лицо руками и бросилась бежать. "Нев! Нелли!" крикнула в догонку богомолиха, но розочка не ответила. Каблучки застучали по ступенькам и затихли на втором этаже. "Так неудачно получилось", пожал плечами лорд Артур. "Невероятно живые иллюзии. Я лишь хотел посмотреть, на что способны ваши девочки, если опасность угрожает им, а не мне. Кто бы мог подумать, что та банда головорезов решит позабавиться само собой?" Ей не причинён ущерб, она лишь испугалась. Дорогой лорд, вы вовсе не обязаны оправдываться, проворковала госпожа Гран. Конечно, мастер Шир не допустил бы последствий. Лорд Коннер не отводил взгляда от огня, будто не слышал ничего, что происходило вокруг. Пришлось Богомолихе самой обратиться к гостю. Господин Рустран, вы готовы? Тот вздёрнул голову, Огляделся, точно не сразу понял, где находится. Заметил Вертрана, сжавшегося на краю лавки. Свёл брови к переносице. Что-то ты трясёшься, как осиновый лист. Хороша помощница. Как же ты собираешься защищать меня, любимого? Или надеешься своим кислым видом вызвать несварение желудка у наёмных убийц? У наёмных убийц? пролепетала Вертрана. У наёмных убийц? Стаи волков, огнидышищих драконов. Лорд Конор развёл руками, показывая, что список опасностей, грозящих ему, несчерпаем. "Да какая разница?" отмахнулся от молчащей Вертраны, как от комара, бодро вскочил на ноги. "Идём". Павильон, к которому Вертрана привыкла за годы занятий, снаружи выглядел как обычно, только изнутри окна закрывала тёмная ткань. Мастер Лот чуть поклонился лорду Конору, Могу я уточнить ваши предпочтения? Мужчины долго беседовали вполголоса, да ветрана, что тряслась от волнения и пронизывающего ветра, не долетало ни словечка. "На ветрана, соберись", сказал мастер Шира. Голос из-под повязки звучал глухо, но Верте неожиданно почудилось в нём теплота. Или ей так хотелось дружеского участия, что она обманывала себя. Вот мастер лодки внул преподавателю Можно начинать. Отворил дверь и скрылся в павильоне. Вы войдёте вместе с господином Ространном, и окажетесь в иллюзии. Первая секунда самая сложная вертрана. Не теряйся и помни о том, что я не стану подыгрывать даже самой талантливой моей ученице. Самой талантливой? Щеки Верты заалели от неожиданной похвалы. Даже если мастер широк говорил эти слова всем розочкам, всё равно приятно. Вперёд. Лорд Конер ждал Вертрана на крылечке. Взгляд у него был скучающий. Возьмите меня под руку. Но помощницы не должны ходить под руку с хозяином. Помощницы должны делать всё, что захочет хозяин. Лорд ухмыльнулся, показав белые ровные зубы. Вертрана осторожно, точно боялась обжечься, положила ладонь на локоть, обтянутый коричневым бархатом. Господин Ространт толкнул дверь и шагнул через порог. Павильон был знаком Вертрану до последней песчинки, до последней щербинки на деревянных стенах. Как-то раз она сама нацарапала на лавке, отполированной сотнями прикосновений воспитанниц, своё имя. Латунные крючки, где розочки в непогоду развешивали свои плащи и накидки. Она могла бы пересчитать по памяти, но сейчас павильон исчез. А Вертрана оказалась в пещере. Тускло освещённый факелами, затхлый воздух щикотал ноздри, над головой невидимые в темноте попискивали летучие мыши. Капелька мышиного помёта упала вниз и попала на носок туфельки. Верта содрагнулась от омерзения. Боишься мышек? кратчево поинтересовался лорд. Не боюсь, вспыхнула Вертранна. Хм. В ту же секунду десятки летучих мышей сорвались с насиженных мест. устремившись к Вертре и господине Ространну. Тёмные тени заметались в отсветах огня, шум крыльев заполнил пещеру. Крошечные лапки с острыми когтками цеплялись за волосы Вертраны. Она, охнув, присела, закрыла голову и увидела, что лорд Коннер стоит, сложив руки на груди и смотрит насмешливо. "Боишься?" кивнул он. Вертрана разозлилась не на шутку. Не боится она этих маленьких тварей. Просто мерзко. Мастер Шира как-то тренировал их на костистых драконах-пододах, привезённых с болот специально для воспитанниц института. Верта и тогда не испугалась, хотя один из драконов-подов прокусил Лорэ лодыжку. Как же та верещала. Вертрана сжала губы и распрямилась, раскинула руки. Атарио заклинанием мгновенного сна, действующее на всех живых существ, кроме людей, Волчью стаю, она бы вырубила на несколько секунд, а вот мелкие создания вроде мышей погружались в спячку почти на час. Крошечные тельца комочками устилали пол пещеры. Вертрана победоносно взглянула на Лорда, но тот уже смотрел в сторону. "Идём", бросил он. Из небольшой пещеры тянулся тоннель, факелы едва тлели в кольцах на стенах. Вертрана невольно замедлила шаг. Она почти ничего не видела. но ощущала впереди опасность, а потом и вовсе отступила. И тут же упёрлась в грудь лорда Конера. Надеюсь, ты не собираешься прятаться за моей широкой спиной. Ехидный голос раздался у самого уха, шею обожгло горячим дыханием. Жёсткая ладонь слегка сжала её плечо, а в следующем мгновении лорд подтолкнул её вперёд, навстречу неведомому злу, затаившемуся в темноте. Это просто испытание. сказала себе Вертранна: "Я не погибну, не сейчас". И тут же воображение нарисовало другую девушку, такую же юную, магиссу, которой лорд Конор прикрылся в минуту настоящей опасности. Она увидела будто на его, как оседает на землю изломанных хрупкое тело. "Слабачка", подумал, наверное, господин Ростран. "В следующий раз выберу кого-нибудь посильнее". На секунду мелькнула мысль сдаться. Но испытание боевой манки не шутки. Она на самом деле может покалечиться. "Хуй ты проклять!" вырголас Верта и пошла первой. По узкому тоннелю пронёсся порыв ветра, потушив факелы. Теперь Верта не могла разглядеть и кончики собственных пальцев. Она подняла руки в защитном жесте. Не зря мастер Шира муштровал их каждую тренировку. Первая позиция: руки перед собой. Пальцы чуть расслаблены. Вы будто бы держите в руках яблоко. Мэй, что вы держите? Яблоко? О нет, больше похоже на перепелиное яйцо. Первая позиция, девушки. Любое боевое заклинание произносится из нее. Люмина. Яркий свет ударил по глазам, заставляя жмуриться. Выбил слезы. Зря. Слишком ярко. Через щелки век Вертрана успела разглядеть длинные тени, крадущиеся вдоль стен. оскаленной пасти, вздыбленные загривки. вертя прежде не доводилось видеть таких жутких созданий. возможно, их и не существует в природе, но для иллюзий всё сгодится. снова темнота и лишь цокот как тень пока мнем давал понять, что чудовища не привиделись. инсекцию верта не видела, но знала, что сейчас с её ладони сорвались прозрачные лезвия и устремились по тоннелю, пронзая всё, что встречали на пути. Заклинание отлично подходило для закрытого пространства. Кем бы ни были эти твари, им не жить. Люмина. Вертранов вскрикнула от неожиданности. Да, тёмные туши без оформленными грудами валялись на полу пещеры, но из глубины тоннеля навстречу Верте шли новые. Они были крупнее прежних, и их было в два раза больше. Да что же такое? Почему? Торио. Ком воздуха тяжёлый как валун, прокатился по тоннелю. Он ведь раздавил их. Всё кончено. У Вертраны от напряжения оттряслись рожки, но опускать их нельзя, ни в коем случае нельзя. Люмина. Ай! Десятки огромных жутких тварей серой волной неслись навстречу Вертране. Но почему? Почему? сдох прошептала она. Так нечестно. И прикусила губу. Всем плевать на честность. А особенно лорду Конеру. Люмина, Архес, Люмина, Борей. Вьетрана в отчаянии использовала весь свой арсенал любимых боевых заклятий. Существа валились изломанные, вывернутые наизнанку, а она снова победила. Ноги едва не падали от усталости, ноги подкашивались. Заклинание света ещё не погасло, когда Верта увидела, как из сумерек соткалась новая тварь. За ней следующее. Нет. Этому не будет конца. Она проиграла. Сейчас чудовища доберутся до неё, и В прошлом году на испытании одна из воспитанниц лишилась кисти руки. Её потом отдали в провинцию, в захоудалый род. Рыдать собралась без толчь. Голос лорда Коннора, как всегда, звучал иронично. Отстаньте. Не выдержала Вертрана. И отвернитесь на всякий случай, если боитесь крови. Ох, как «А с какой частью тела-то собралась расстаться? С ручкой? С ножкой?» Сок от когтей приближался. Вертрана из последних сил распрямилась и вытянула дрожащие руки. Что бы она ни говорила, но сдаваться не собиралась. На вопрос лорда не ответила, а он, помолчав, добавил. «Чему вас только учат? Твари! Иллюзии!» «Я знаю. Да за кого он меня принимает?» «Иллюзии внутри, иллюзии!» Они подчиняются магу. И пока ты его не уничтожишь, лорд Конер был явно раздрадован. Не думал, что придётся так откровенно подсказывать. Какому магу? Магистру Шира? И тут же обо всём догадалась. Инсекцио. Вертрана тратила последние силы, но заклинание поможет выиграть время. Она побежала вперёд по коридору, лорд Конер следом. Они подчиняются магу. «Иллюзии внутри иллюзии!» «Хуже всего вам придется, если случится противостоять магу!» Магистр Шира расхаживал по павильону, а розочки, сложив руки, сидели на скамьях и осторожно переглядывались, когда преподаватель поворачивался спиной. Мол чего это ему приспичило читать лекцию? «Настоящему магу, окончившему академию, а не магиссе, такой, как вы!» когда силы примерно равны. Нет, магщидить вас не станет. Магистр Шира неосознанно поправил ткань, закрывающую лицо, заправил за воротник. Поэтому я расскажу вам обо всех специализациях, которым обучают в академии. Во-первых, это маги по вадари. Они сродни магистрам-иллюзионистам, но специализируются на опасных тварях. Уничтожить твари невозможно. покажи Мак. Вертрана бежала изо всех сил. У неё мало времени, так мало. Ещё пара секунд, и неведомый Мак создаст новых чудовищ. Мимолётно восхитилась талантом мастера лотта, который создал не только пещеру, но и мага по выдыря, творящего иллюзии. Теперь главное найти его. Подошвы туфелек заскользили по гладкому полу. Вертрана на полном ходу выскочила в круглый зал и едва удержалась на ногах. У противоположной стены стоял человек, закутанный в тёмную накидку, которая скрывала лицо. Он казался сгустком мрака. Впрочем, он ведь и сам был лишь иллюзией. "Возмездие!" прошелестела тень, поднимая руку, но указательный палец был направлен за спину Вертраны. "Возмездие? Что за странное заклинание?" Удивилась Верта, невольно оборачиваясь на лорда Конера. Ироничный, извеitelный и обычно бесстрастный лорд Ростран был бледен, будто увидел собственную смерть. "Морто!" закричала Верта. Заклинание мгновенной смерти было верным, вот только сила намерения подкачала. Едва ли на троечку. Явно недостаточно для того, чтобы сразить мага в настоящем бою. Верта исчерпала почти все силы, уничтожая тварей. Всё пропало, мелькнуло в голове. Если бы на семёрочку хотя бы, но у мага может быть и девятка. Однако магистр Шира, следивший за испытанием, почему-то решил засчитать попытку. Фигура мага развеялась облаком тёмного дыма, а под сводами пещеры загремел голос преподавателя. Испытание пройдено. Возвращайтесь.